И поедемте со мной в Пьерфон, в россии или Волон. Мы состаримся вместе, вспоминая наших друзей. — не сказал Д'Артаньян, — скоро начнется война, и я должен участвовать в ней. Я надеюсь еще чего-нибудь добиться. — Чем же вы хотите быть? — Маршалом Франции, черт возьми! — Ах! — воскликнул Портос, так до конца и не свыкнувшийся с гасконской хвастливостью своего друга.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 Конец книги. Запись была произведена в Республиканской студии звукозаписи ВОЗ. Декабрь 1975 года. Редактор Ирина Морозова. Читал Евгений Терновский.